и вид у магистра был такой довольный. А я, растерянно держа сверток с одеждой, могла думать только об одном. Но, ну, Риан, но... Ну... — Риаты, вот ты бессовестная! — решил вдруг повоспитывать меня лорд Элохор. — У мужика работы одна бездна ведает сколько. Так что пусть трудится, мы ему мешать не будем. Все быстренько разведаем и вернемся. Переодевайся, я жду за дверью. И меня оставили одну со свертком вместе. Некоторое время я так и стояла, приходя в себя. Потом на палубе вдруг раздалось. — Магистр Элохар, я так ничего и не понял. У этого все легкие, пораженные от курения. И вообще дохлый был. Можно я другого возьму? Элохар хохотнул за дверью, потом крикнул в ответ. Ну, — но выбери из той троицы, что в дом к рыбакам слева вломились. Молчание и снова вопль. — Магистр Элохар, вы на них место живого не оставили. Тут все с переломанными ребрами. — Вот бездна! Лорд был со мной солидарен, раздраженно выдав. — Во имя бездны! — А потом уже мне. — Ряте, стой, не переодевайся, я сейчас. Дверь открылась, из нее никого не вышло, и она снова закрылась. И мне вдруг вспомнились слова Элохара. «Иллюзии — первое искусство, которым я овладел». И я, как стояла, так и застыла от возмущения. Следующий вопль, огласивший этот злосчастный корабль, был мой. «Юрао!» Через мгновенье в каюту вбежал полураздетый дроу, который, до моего вопля, похоже, тоже переодевался, причем в форму адептов смерти. «Дэй, что случилось?» — выдохнул он. «Постой у двери, пожалуйста!» — шепотом попросила я. Юр, не задавая вопросов, уточнил. «С этой стороны или с той?» «Лучше с этой», — решила я, потянувшись к завязкам. Дроу галантно отвернулся и, сложив руки на груди, принялся изучать стену и, собственно, дверь. Вот как раз в его воспитанности я не сомневалась. Торопливо расстегнула туфли, потянулась к завязкам платья и вспомнила, что сама его снять не смогу. «Иур!» — жалобно как-то это прозвучало. «Я вот тоже только что думал!» — Что запасной пары рук у тебя нет, а корсет затянут сзади, — отозвался партнер. Повернулся, подошел ко мне, начал стремительно расстегивать пуговки и расшнуровывать платья. И получилось у него ничуть не хуже, чем у одевавших меня утром бирж. — Опыт! — самодовольно сообщил Дроу. И вдруг застыл. Я оглянулась и поняла, что Юрау все более округляющимися глазами смотрит на стену. «Я туда тоже посмотрела, стена была грязной». А Юр вдруг возмущенно сказал. «Нет, но я-то вас вижу. Меня другое интересует», — отозвалась стена голосом Элохора. «Почему это я тебя здесь вижу? Да еще в таком виде. К тому же застигнутым за таким занятием». «За каким?» Юр вернулся к шнуровке. «А ну вон отсюда!» — разозлился магистр. Дров мрачно взял меня за руку. Подхватил сверток с одеждой морских ведьм, и мы попытались уйти. Магистр Элохард материализовался у двери, причем теперь я его отчетливо видела и мрачно поинтересовался у дроу. «Ушастый, жить надоело!» юрау даже не думая меня отпускать, спокойно ответил. «В общем так, лорд Элохард, мне на ваши нежные чувства глубоко и искренне наплевать. Но что касается чести и достоинства моего партнера...» Тут уже совсем другое дело. Это уже затрагивает мои имущественные права, как совладельца де юра Изогнув бровь, Элохор насмешливо поинтересовался. — То есть ты мне за просмотр счет выставишь? — Счет? — переспросил Юрао. — Вы не поняли, магистр. Вам светит судебный иск. Элохор удивленно посмотрел на Дроу. Удивление сменилось осознаванием решимости Юрао, и магистр мрачно произнес с кем я связался. После чего просто развернулся и вышел. Переоделась я очень быстро. Потом стояла в коридоре и ждала Юрао. И на палубу мы поднялись вместе. А вот когда поднялись, так на выходе стоять и остались. На корабле творилось нечто. под приказное И раз! И два оставшиеся в живых пахари морских просторов дули в паруса. Один из адептов смерти стоял с блокнотом и фиксировал количество синхронных выдохов. И на его смуглом лице читался живейший интерес к происходящему. Сразу стало ясно, опять что-то исследуют. Остальные занимались тем же, но у них объектом исследования был корабль. Тот самый Ронгр в перчатках и с кристаллом-увеличителем значительно больше того, что у меня имелся, просто-таки охваченный живейшим интересом рассматривал грудную клетку, разложенного на столе пирата. «Я в ужасе от их любопытства!» – шепотом признался Юрал. «В этот момент до нас донесся разговор магистра Элохора с дрожащим, бледным и пошатывающимся пиратом». «Так, говорите, у вас целое флотилия!» — Да вы меня сегодня бесконечно радуете. Жены, у меня как раз три выпускные группы. Я ж все думал, чем их побаловать в честь окончания последнего учебного года. А тут целая флотилия. — простонал несчастный. — И главное, искренне радует факт вашего положения вне закона. — Счастливым тоном продолжал магистр. — То есть мне за это ничего не будет? «А детишкам счастье!» Капитан Корсаров посерел, но набрался храбрости и вдруг выдал. «Вам это с рук не сойдет! За армаду Сива Хромого все береговое братство встанет!» О -о -о -о восторженно протянул лорд Элахар. «А там много!» — перотыкнул, но гордо поведал. «Двадцать семь бригантин!» Магистр улыбнулся совершенно счастливой. Абсолютно радостной улыбкой, после чего побелевшему от такого капитану пиратского корабля подмигнули и сообщили. «Значит, это не только отличников, но и хорошистов возьмем!» М -м -м. «Три дня на морс, захват кораблей в боевых условиях и внезапный захват тоже изучим!» «Опять же, у меня столько курсовых по строению человеческого тела!» «О, бездна! Шикарное лето намечается!» Судя по всему, намечалось уничтожение всего Берегового Братства. Несчастный пират пал первым, правда, в обморок. «Ну вот, а все так хорошо начиналось!» Сопроводив взглядом падение пирата, печально произнес Элохор. Не добавил ему радости и вопль адепта смерти Ронгра, который обиженно заявил «Магистр, тут у всех легкие пораженные!» «Поддерживаю!» – отозвался адепт, контролирующий надувание пиратами парусов. «Уже падают, а норма для людей их возраста как минимум 7 минут в режиме перенасыщения кислородом». «И что делать?» — возмутился опять Ронгер. «Изучай влияние алкоголя на печень», — меланхолично отозвался Эллахор. «Точно!» — вновь охваченный радостным предвкушением, отозвался адепт смерти. «Мы с Юрао молча вернулись обратно в каюту». У меня вообще сердце слабое, а у Дроу-инстинкт самосохранение силен. В каюте некоторое время просто стояли. Садиться не хотелось, здесь было слишком грязно. Стоять на все время пошатывающемся полу тоже непросто оказалось. — Так куда мы плывем? — спросил Юрао. — На Листар, остров морских ведьм. Я показала кольцо, едва не соскальзывающее с моего большого пальца. — Ага. — Будем искать ту самую морскую ведьму, — догадался партнер. — Ее, точнее, упоминание о ней, — предположила я. Корабль качнула, да так, что я схватилась за Юрау, чтобы не упасть. С палубы донеслось веселое сообщение Элохора. — Вы там держитесь крепче, мы паруса на прочность испытываем. Юр мрачно прошипел. — Испытатели! Поговорить в условиях скрипящих снастей, рвущихся парусов, и шума срывающегося ветра так и не удалось. А к моменту приплытия мы стояли зеленые, и магия тут была ни при чем.